Так как князь Болховский, по-видимому, был назначен сибирским воеводой, поэтому казацкие атаманы должны были сдать город и сами подчиниться, то смерть его избавила горст русских людей от неизбежного впоследствии соперничества и несогласия начальников. Ибо едва ли атаманы охотно отказались бы от своей самостоятельности и своей первенствующей роли в новозавоеванной земле. Со смертью Болховского Соперничество устранилось. Ермак снова и окончательно стал во главе соединенного казацко-московского отряда. Доселе русское дело в Сибири шло вообще хорошо, и удача сопровождала почти все предприятия Ермака. Но как это обыкновенно бывает в жизни и отдельных исторических лиц и целых народов, счастье наконец стало изменять. Наступили невзгоды, и дела приняли дурной оборот». Продолжительная удача ослабляет постоянную напряженную предосторожность и порождает беспечность, а сия последняя, в свою очередь, ведет за собой бедственные неожиданности. Так было и в Сибири с ее первыми завоевателями. Один из местных князьков-данников, которому летописи дают звание карачи, то есть бывшего ханского советника, задумал измену и прислал к Ермаку своих послов, с просьбой оборонить его от Нагаев, вероятно, кучумовых союзников. Послы жертвовали, то есть присягнули в том, что не мыслят никакого зла против русских. Ермак и другие атаманы поверили их клятве. Иван Кольцо и с ним сорок казаков отправились в город Карачи, были ласково приняты и потом, вероятно, во время сна, отдыха или пирушки вероломно все умерщвлены. Весть о их гибели была тяжким ударом для русской дружины. Для отмщения за них послан был отряд с атаманом Яковом Михайловым, но и этот отряд, вероятно попав в засаду, был также истреблен вместе со своим атаманом. После того окрестные народцы легко склонились на увещание Карачи и подняли восстание против русских. С большой толпой татар и остяков он пришел под самый город Сибирь и осадил его. Весьма возможно, что он находился в тайных сношениях с своим бывшим ханом Кучумом и следовал его внушениям. Русская дружина, ослабленная помянутыми потерями, принуждена была запереться в городе и выдерживать осаду. Последнее затянулось, и русские начали уже испытывать сильный недостаток в съестных припасах, Карача надеялся выморить их голодом но отчаяние придает силы и решимости. В одну июньскую ночь казаки разделились на две части. Одна осталась с Ермаком стеречь город, а другая с атаманом Матвеем Мещеряком незаметно вышла в поле и прокралась к стану самого Карачи, отдельно стоявшему за несколько верст от города. Тут много неприятелей было избито, в том числе и два сына Карачи а сам он едва успел спастись бегством. На рассвете, когда в главном стане осаждавших узнали о вылазке казаков, толпы неприятелей поспешили на помощь карачи и окружили малочисленную дружину казаков. Но последние огородились карачинским обозом и встретили врагов ружейным огнем. Наконец дикари не выдержали и рассеялись. Город освободился от осады, а вместе с тем окрестные племена снова признали себя нашими данниками и снабдили русских съестными припасами. После того Ермак предпринял удачный поход вверх по Иртышу для утверждения русского владычества в той стороне и, может быть, для поиска за Кучумом, который, как мы сказали, едва ли был чужд помянутому восстанию Карачи. Но изворотливый неутомимый Кучум был неуловим и строил новые козни на погибель русским. Едва Ермак воротился в Сибирь и расположился на отдых, как к нему приходит известие, будто караван бухарских купцов шел с товарами в город Сибирь, но где-то остановился, ибо Кучум не дает ему дороги. Прибытие бухарского каравана и вообще возобновление торговых сношений Сибири с Средней Азией было событием весьма желанным для казаков, собиравших богатые дани дорогими мехами, на которые они могли выменивать шерстяные и шелковые ткани, ковры, оружие, пряности, сухие фрукты и прочие предметы среднеазиатской промышленности.